Не спеши стать большим. Ко мне обратилась мама четверых детей, растивших без помощи других взрослых. В их семье почти все было ровно и хорошо. Мама успевала и зарабатывать, и заботиться. Проблема возникла с 14-летней дочерью Ульяной, одной из старших двойняшек. Ее подростковый кризис проходил бурно. Резкие смены настроения, уходы из дома, неглубокие порезы на руках, не попытки суицида. а желание избавиться от отчаяния и душевной боли, которые настигали Ульяну по любому поводу. Я порекомендовала для Ульяны хорошего подросткового психотерапевта. С мамой же мы работать не стали, потому что, как это видели мы обе, у нее не было актуальных проблем, с которыми она хотела бы обратиться ко мне. В семье действительно все было на удивление хорошо и гладко. Старший сын Иван, брат-близнец Ульяны, рос добрым и ответственным парнем, во всем помогал матери. Средняя Дашенька, серьезная и умненькая, хорошо училась и увлекалась музыкой. Четырехлетняя хохотушка Мариночка была всеобщей любимицей. Мама умела отдыхать, находясь рядом с детьми, не изнуряла себя попытками быть идеальным родителем для каждого. Через какое-то время мама написала мне письмо со словами благодарности. Она писала, что Ульяне очень помогает работа с психотерапевтом. Та стала гораздо ровнее... хотя особенности характера остаются, и впереди еще много трудностей. Я спросила, как поживает Иван. На первой сессии мы беседовали втроём, и мне очень понравился этот самостоятельный и улыбчивый юноша. Мать ответила, что Иван поживает хорошо, и что он, кстати, хотел бы разово проконсультироваться со мной по какому-то неизвестному ей вопросу. Возможно, дело касается его отношений с Ульяной, а может быть и нет. Я согласилась дать Ивану консультацию, и мы назначили время. Беседовать с Ваней было одно удовольствие. Я поймала себя на том, что говорю с ним практически на равных, как со взрослым. Дело было не только в его уме, но и в деликатности, такте, эмпатии. Он был прекрасным собеседником. Речь, как я и предполагала, зашла об Ульяне. «Я не понимаю», — сказал Иван. «Вернее, умом-то я понимаю, и мне немного стыдно, что я так думаю о сестре, но получается, что мы все, мама, Даша, даже Марина, Мы все как бы стараемся друг для друга, ведем себя прилично, даже когда сил не очень много или что-то не совсем хорошо идет, но мы друг друга поддерживаем. А Уле ей как бы можно вести себя по-свински. Все едут на дачу, а она может устроить скандал, лечь и вопить, как ей плохо. Ну и вот как бы... Ты не назвал себя, заметила я. Как? Ты перечислял членов своей семьи, которые стараются друг для друга, но себя в этом ряду не назвал. А... Ну да, и я, конечно, тоже стараюсь. Но, в общем, вы поняли. Мне стыдно так говорить, но если бы я тоже был Свиндёй, я бы сказал: "А почему ей можно, а мне нельзя?" Не то чтобы я хотел скандалить или резать себя, но просто этот вопрос, сказала я, совершенно не свинский, а мудрый и закономерный. Иван, ты и такой же подросток, такой же ребёнок, как Ульяна, и тебе может быть так же трудно. и ты имеешь столько же прав на демонстрацию своих чувств и получение поддержки, как и она. «Но я этого совсем не хочу», — возразил Иван в замешательстве. «Конечно», — подхватила я, — «ведь ты не Ульяна. Ты хочешь не этого, а чего-нибудь другого. Где-то расслабиться, где-то не помогать с Маринкой, уйти гулять на целый день и, возможно, не рассказывать, где было, что делал, перестать быть взрослым ответственным членом экипажа, премьер-министром вашей семьи, и побыть обычным подростком. Хочется? «Но если еще и я пущусь в разнос, то маме же будет вдвое труднее», сказал Иван очень серьезно. «Мама у тебя прочная», сказала я уверенно. «Она выдержит». «Понимаешь, если бы твоя мама была на последнем издыхании, мы не вели бы с тобой эти разговоры. Да и совсем уж в разнос ты не пустишься. Ведь, как мы уже выяснили, ты не Ульяна». Что произошло? Несмотря на то, что мать Ивана и Ульяны не демонстрировала особой слабости, парнишка взял на себя роль второго родителя и вел себя более ответственно, чем ему нужно было в его возрасте. Напомню, это называется парентификацией. Иван стал маме как бы мудрым и понимающим партнером, но ну, Ульяна взяла на себя роль ужасного ребенка. Кстати, такое распределение семейных ролей не было на пользу и младшим. Дашенька пошла по пути Ивана и втайне завидовала Маринке, которая брала пример скорее с отвязной ули И дело совершенно не в том, что одни дети хорошие, а другие плохие. Так работает семейная система, в которой каждый полубессознательно находит свое место. Как видим, проблемы подобного рода возникают и в семьях вполне благополучных. К счастью, мама и здесь оказалась эффективным менеджером семейных отношений. И после моих кратких пояснений, согласилась с тем, что Ивану совершенно необходимо побыть подростком. Мы поговорили о том, что лично она может сделать, чтобы помочь ему немного отвязаться. Кажется, я не припомню в моей практике другого такого запроса, а между тем это не повредило бы многим и многим старшим детям в семье. Проблема в том, что для матери это означает отчасти лишиться той помощи, которую предоставляет ей великодушный и самостоятельный старший ребенок. и своими руками до некоторой степени вернуть его в детство и безответственность. Это и было сделано. Большой пользе для Ивана и других членов семьи. Дашенька увидела, что тоже не должна все время стараться. Исчез ее школьный невроз, она перестала бояться получить четверку за контрольную. Ульяна оглянулась вокруг и, наконец, осознала, что эмоциональные потребности есть не только у нее, но и у других членов семьи. И даже Маринка стала более самостоятельной. Что делать? Я советую не только всем матерям, чаще это бывает с ними, но и всем достойным отцам и старшим сёстрам и вообще всем рано повзрослевшим мальчикам и девочкам внимательно посмотреть на происходящее с ними и сказать себе, «Ты тоже хочешь клубники. Хватит доедать за другими огрызки. Возьми свой кусок пирога. Позволь себе покапризничать, поваляться в постели. Безбожно свалить часть своих проблем на других» или просто отложи их решение. Хоть раз сложи с себя полномочия премьер-министра и передай их на время другим членам семьи, даже если среди них все младшие».